Шаг на гнилой мостик Всегда гнило слово похвально. Так сказано в древнерусской повести о горе и злосчастье. Один молодец выбрался из нищеты и бед. Дела поправились, он разбогател и жениться на хорошей девушке собирался. Созвал гостей на пир, да при гостях и стал похваляться. Выкладывать фотографии, так сказать. Рассказывать о своих успехах. И тут же пришло его слушать горе-злосчастье. привязалась накрепко. Оно не отнимало ничего, не воровало, не грабило, не портило. Оно просто принуждало молодца совершать глупости. Пить, ссориться, кредиты брать. Это если современным языком говорить. Одним словом, транжирить деньги, доверяться недобрым людям. Изменилось поведение бывшего счастливца. И настали черные времена. Все потерял молодец, стал гол, босс, всеми отвергнут. Добрые люди помогали, да только от них отойдет, горе-злосчастье снова тут как тут. Темные силы меняют поведение человека. Он впадает в морок, совершает ошибки, утрачивает критическое отношение к своему поведению. И все действия человек совершает себе во вред. И момент, когда привязалось горе горе-злосчастье, описан метка: При всех. На празднике жизни за столом хвалился человек. Вываливает свою подноготную и приписывает все успехи себе. И подробно перечисляет то, что у него есть. А гости разные бывают на празднике. Не все рады нашим успехам. И похвальба, призыв темных сил, словно человек хочет помериться силой с судьбой, забывая о высшей воле. И осторожнее надо с теми, кто так и подначивает рассказывать, похвалиться достижениями и благополучием, показать тайное. С похвального слова и начинается горе-злосчастье. Это момент изменения поведения и утраты критики. Это шаг на гнилой мостик. Гнило слово похвально. Это древняя мудрость. И по своей многолетней практике скажу, так и есть.